Глава 4. Маловато. Их было-то всего человек 10-12, не больше. Все в боевой форме, в городском камуфляже, не в самодельном, урбском, вареном. В настоящем, фабричном, новеньком, добротном, с преобладающими черными и темно-серыми оттенками. Это был спецкамуфляж сил Федерального посольства для ночного уличного боя. Боя в грязи, лужах, мокром асфальте и бетоне. Осенний-зимний вариант для мягкого южного климата. Такой надевают, когда нет снега, но много слякоти. Короткими перебежками федералы двигались вдоль трассы. Враг приближался. Похоже, опытные солдаты. Возможно, из охраны посла. И все-таки. Баррикаду обороняют не менее полусотни милков. Плюс вертушка. Плюс бесчисленная толпа, ощутившая уже свою силу людская масса, которая и без оружия готова смести любого. При таком раскладе бросать в лобовой штурм одно, пусть даже супер-пупер-элитное отделение – вверх без рассудства. Баррикада харкнула в противника скупым огнем. Милки по привычке экономи боеприпасы встретили федералов одиночными выстрелами и короткими в 2-3 патрона очередями. Но уже через несколько секунд пальба стала частой, беспорядочной и почти несмолкаемой. Наступление, однако, продолжалось в прежнем темпе. Бойцы посольства мелькали по обочинам неуязвимыми стремительными тенями и тенями бесшумными. Глушаки гасили звук стрельбы, да и с огня видно не было, но федералы тоже стреляли. На баррикаде падали люди. Вроде бы без видимой причины, но падали один за другим. В первую очередь нападавшие выбивали милзводовцев. Метка умело, очень профессионально. Нападавшие пока продвигались без потерь. «Москит» принял бой чуть позже. Вот тогда-то все и прояснилось. Вынырнувшая из-за крыш высоток машина цвета грязного ночного неба атаковала внезапно. Красиво прошла над трассой, а затем под бортового пулемета вновь повернула к многоэтажкам. По идее, очередь из крупнокалиберного ствола должна была бы выкосить все вражеское подразделение. Ну или почти все. Однако залюкшие или сбитые пулями федералы поднялись как один, задрали к небу стволы с набалдашниками глушителей, и вновь ответная стрельба. Бесшумная, беспламенная, неслышимая и незримая, прицельная, в хвост удаляющемуся противнику. И, видимо, не все пули ушли в небо. Вертушка дернулась, не успев вовремя уйти из-под обстрела, и слишком уж поспешно нырнула за крыши высоток. Попали? Подбили? бронебойный пятна. Николай сокрушенно покачал головой. «Так их что же, не зацепило никого?» – поразился Денис. «Зацепило», – сухо ответил орг. «А обколотые наркоманы?» – спросил Денис, уже понимая, что не прав. «Те учебные пособия, которые...» «Боюсь, что нет». Второй заход москита оказался менее грациозным. Да и держаться теперь пилоты старались повыше. Черный размазанный силуэт едва виднелся в черном размазанном небе. Вертолет неуклюже болтался в воздухе, как игрушка в руках капризного ребенка. Что там? Пули федералов сбили управление? Повредили двигатель? Или, может быть, досталось лётчикам? Плохо. Очень плохо. При такой болтанке трудно прицелиться. Впрочем, москит уже и не целился. Он бил кистенём по выбранному квадрату. Грохот, вздыбленный асфальт. Фугасные осколочные гранаты плотно ложились на трассу перед баррикадой и по обочинам, осыпая осколками и своих, и чужих. Жале смертоносных зарядов явно никто не собирался. Взрывы густо вспахивали шоссе. Чудно. Будет еще одно препятствие на пути каравана. Трех или четырех федералов разнесло в клочья прямыми попаданиями. Остальных щедро посекло осколками. Должно было посечь. Засечь до смерти. И все же. Опять стволы нападающих смотрят вверх опять огрызаются без шума и без пламени. А яркие вспышки автоматического гранатомета на черном небе – такая хорошая мишень. Машина под ранок не выдержала шквальной волны ответного огня. Закружилась, заметалась подстреленной птицей. Вертушка опускалась вниз, уходя из-под огня замысловатыми зигзагами. Что-то там не ладилось в моските. Что-то совсем не ладилось. Пилоты пытались посадить вертолет по ту сторону баррикады, но... У федералов, как оказалось, имелись не только автоматы. Вспышка, шипение, стремительная горящая точка в ночи. Плевок огнеметного заряда смачно ударил в вертушку, расплескав по небу жгущую смерть. Еще в полете вертолет из боевой машины обратился в сгусток гудящего пламени. Секунду-другую вращающиеся лопасти еще стряхивали на трассу, улицы и дома огненные обрызги. Потом вертушка рухнула. Оставленный ею дымный след, ярко подсвеченный снизу, был хорошо различим в ночи. Наверное, строители той 18-этажки не предполагали, что из домов иногда получаются превосходные могилы. Неказистый старый дом у трассы стал братским склепом для пилотов, павших смертью храбрых. Или принявших кару за предательство. Все зависит от того, какая телегруппа выдаст завтра в эфир репортаж о ночной бойне. И будут ли вообще выходить новости в эфире обреченного города-полигона. Грохот взрывов перекрыл пальбу Милков. Вверх поднялись облака пыли, тучи дыма, беснующиеся языки огня. Маскит горел, а в его брюхе рвались боеприпасы. Ночь сразу стала светлее. Тревожным таким мерцающим светом высвечивало все, как есть. К баррикаде двигались не люди. Такое не могло быть людьми. «Мертвяки!» Николай просто высказал вслух очевидное. «Это не учебное, это настоящий рабочий материал!» Денис смотрел не на предводителя волков. На трассу. Настоящий. рабочие. Вот он какой значит в деле. В настоящем деле. В настоящей работе. Вот на что он способен. И бит твой главный козырь, Пахан-Колян. Вертолет воздушной поддержки. Бит десятка мертвых кожанских бойцов. На баррикаде началась паника. «Не пора ли принимать командование?» Спросил Денис. Николай покачал головой. «Я похож на самоубийцу». Ну ведь...» «Поздно», – прохрипел Урк. «Лезть на баррикады поздно. Хочешь жить – стой в сторонке. На трассу не несуйся». Денис жить хотел, а Урк был прав. «Уже поздно. Наверное, они действительно живы еще лишь потому, что не переступили обочину и не перелезли через ограждение шоссе. Здесь, в толпе сторонних наблюдателей, было безопасно. Ну, относительно. Сюда, по крайней мере, еще не стреляли». А вот баррикада обороняющихся сломили быстро и даже без помощи огнеметчика. Сначала баррикаду поливали страсты беззвучными очередями, потом накрыли очень даже звучными гранатами из надствольников. Упала бабушка ночки. Да уж, упала. Неосторожно высунула из-за укрытия голову и... Денис никогда прежде не видел, как череп человека взрывается, словно заминированный арбуз. Фонтан из крови, разнесенный в дребезги костей и мозгов, ударил вверх. Обезглавленное тело сползло вниз. Выпала из крученных сухих старческих пальцев смешная и никчемная дубинка мут Шадыха. Вскрикнула, прикрыв лицо руками Ирина. «А вон там... Ахмед? Точно он!» Пока вокруг суетились, кричали, разбегались и гибли люди, перепачканы чьей-то своей или чужой кровью кавказец лежал среди бетонных блоков, тяжелых офисных столов, диванов и плотных матрасов. Ахмед притворялся трупом, пока на баррикаду не вступил первый рабочий материал. Жмур расстреливал живых, не обращая внимания на мертвых. На неподвижного орга он глянул лишь мельком, ничего не заподозрил, прошел рядом, у основания завала, и Ахмед ожил. Ящерица и рухнул к зомби с автоматом, а в зубах, как кинжал, заточка. Прыгнул вниз. Молча и бесшумно. Нападение было настолько неожиданным, что даже хваленные рефлексы президентского гвардейца не поспели. А может, просто оператор мертвеца, растерявшись, не подал вовремя нужной команды. Падая еще в полете, Ахмед ударил заточкой сверху. Садил длиннющий штырь по самую рукоять, между ключицей и лопаткой. Слева таким расчетом, чтобы достать до сердца. Вот только изрешеченному пулями и посеченному осколками телу было все равно. Дыркой больше, дыркой меньше. Хоть слева, хоть справа. Жмур, правда, не устоял на ногах. Упал под приличным весом противника. Однако оружие не выпустил. Повернув голову и увидев Ахмета, навалившегося сзади и пытавшегося разворотить за точкой рычагом мертвую плоть, Жмур ударил прикладом за спину. Быстро, коротко. Расчетливо, сильно и точно. Ахмед дернулся, взвыл. Пальцы соскользнули с рукояти заточки, но тут же сомкнулись в привычном борцовском захвате вокруг шеи рабочего материала. Рывок. После такого живому противнику гарантировано как минимум смещение шейных позвонков. Да и мертвому тоже. Только вот мертвому, в отличие от живого, на подобное смещение плевать. А оторвать голову голыми руками Ахмеду все же было не под силу. Жмур резко развернулся. Второй удар прикладом отбросил кавказца в сторону. Ахмед откатился. Попытался вскочить на ноги. Не дали. Выстрел и орга в груди и дыра величиной с кулак. И все. И не жилец больше твой верный и бесстрашный боец. Пахан-Колян. Милки уже почти не отстреливались. А федералы все лезли и лезли вперед, как заговоренные. Завал на дороге взяли в клещи. Двое слева, двое справа, за домами, за оградой. Остальные прикрывают. Полят по любой поднявшейся над баррикадой голове, бьют без промаха, и головы больше не поднимаются. Одного из тех, что слева, все же удалось уложить. Уложить, правда, не совсем подходящее слово. Пятеро обезумевших от отчаяния милзводовцев, прятавшихся за выворочными ограждениями трассы, разом поднялись и одновременно, единым залпом выпустили в основательно измочаленную уже пулями и осколками фигуру по гранате из псовых надствольников. Пять фугасно-осколочных. Практически в упор. После такого не встанет даже ходячий мертвец. Первым же взрывом рабочему материалу оторвало и отбросило метров на пять руку с автоматом. Еще четыре гранаты взорвались под ногами боевого зомби. Впрочем, милки были тут же сметены ответными очередями группы прикрытия. Кто-то из гражданских сдуру подхватил автомат убитого милвзводовца. Напрасно. Попытка нажать на спусковой крючок пса закончилась плачевно. Идеал, не опознав палец хозяина, активизировал заряд самоликвидации. Оружие взорвалось прямо в руках несостоявшегося героя. Герой после этого жил совсем недолго. Все. Баррикада опустила и обезлюдила. Теперь там были только кровь, трупы и стонущие копошащиеся раненые. Тяжело раненые. Все, кто мог сбежать, уйти, уковылять или уползти, сбежали, ушли, уковыляли и уползли, схлынув живой лавиной за обочину к пятившейся от трассы толпе, пропуская и уступая дорогу. Мертвецы с автоматами остановились, повернулись к отступающим людям и начали мстить, вернее, выполнять волю мстящего. Длинные очереди полоснули вдоль трассы. Сначала победители выкашивали оцепеневших от ужаса людей, потом расстреливали людей бегущих. Крики, вопли, ор, запах крови и страха. И вновь Денис ощутил неумолимую силу толпы паникующая, она оказалась гораздо страшнее, чем та, что бодро шагала на баррикады. Живой поток оглушил, ошарашил, обездвижил, сдавил сразу со всех сторон, да так, что захрустили кости. И подтащил. Куда, зачем, Денис не знал. Никто сейчас не знал, куда несется это обезумевшее человеческое стадо, раз растерявшее весь боевой пыл. «Конец», — подумал Денис. «Это конец» но чья-то рука вырвала его из тисков чужих плеч и локтей, схватила за шиворот и втащила в темноту, такую укромную, уютную, спасительную. Это был какой-то полуподвальный офис без окон. Нет, окна все же есть, маленькие, у самого потолка, закрытые двойной решеткой и бронированными роллставнями. Замок взломан, мебель растащена. На баррикаду небось. Да, искореженному замку точно хана, зато внутренняя задвижка уцелела. На нее-то и налегал сейчас Николай, пытаясь запереть металлическую дверь изнутри. Получалось хреново. Урк пыхтел, а дверь не поддавалась. Слишком велико было давление снаружи. Оттуда умоляли, угрожали, ломились. В узкий проем между краем двери и косяком протискивалось озверевшее от ужаса орущее лицо. За квадратными очками с треснувшими стеклами. Большие, страшно большие глаза. Денис едва узнал менеджера, так рьяно рвавшегося в бой вместе с какой-то спившейся проституткой. Николай ударил. Неуклюже. Слепую. Слевой. Не отрываясь от двери. Раз ударил. Брызгами посыпались разбитые квадратики линз. Хрустнула дорогая оправа. Человек взвыл но не отшатнулся и не упал. Или не дали упасть те, кто напирал сзади. Два ударил. Кровь из носа, из порезанных стеклам век. С третьего удара орк все же вышиб настырного очкарика. «Помоги!» – прохремел покрасневший от натуги Николай. «Закрыть помоги. Если полезут все, тогда все». Денис послушно и бездумно навалился на двери. Хруст чьих-то пальцев, чей-то чьи вопль, лязг, скрежет задвижки. Готово. Они спасены. Только они. И только на время. Там за дверью на улице бежали, кричали, стреляли. Пшик. Пламя зажигалки в руке Николая осветило подвальный мрак. Ага, ночка и Юла тоже здесь. Правда, видок у них. Ирина явно пробивалась сквозь толпу сама, о чем свидетельствуют забитые костяшки пальцев и ободранные локти. Лицо Юльки украшает ссадина с явственным отпечатком жесткой подошвы. Кто-то, видимо, спутал голову девчонки с асфальтом. Странно, что Юлу не затоптали насмерть. Тут же Николай подсуетился. «Спасибо», — негромко произнесла Ирина. Обращалась она почему-то к Денису. «За что?» «За то, что отстал. Будь ты пошустрее, эта дверь захлопнулась бы перед моим носом. Наш волчара не горел желанием пускать меня сюда». Денис повернулся к Оругу. «Кажется, мы договорились насчет Ирины? Или у тебя изменились планы? Мы теперь балласт, от которого надо побыстренькому избавляться, да?» И который, между прочим, я все еще тащу за собой, скривился Орг. В дверь забарабанили, лупили сильно, отчаянно, не жалея кулаков, стараясь пробить железо костью. Так ломится, когда за плечами, смерть. А ложить, приказал Николай. И Денис, и Ирина, и Юла были образцом послушания. Снаружи совсем близко снова загремели выстрелы. Вскрикнул бедолага, у которого запертая дверь отняла последнюю надежду на спасение. А вот пули прошили эту преграду без труда. Просвистели над распластаными телами. Ударились о стену. Срикошетили, взвизгнув от неудовольствия и разочарования. Если приловчиться, если быть осторожным с острыми краями рваного металла, если не обращать внимания на смочившую их кровь, то даже пулевые отверстия можно использовать в качестве дверных глазков. Калибр федеральных боеприпасов, выпущенных в дверь офиса, вполне для этого подходил. Прострельных глазков хватило всем четверым. Еще и осталось. Правда, располагались они чуть выше задвижки на уровне груди человека среднего роста, поэтому пришлось немного наклониться. Зато все видно. Это была не карательная операция федералов. Зомби-убийцы не стали отходить далеко от шоссе. Преследовать разбежавшуюся толпу никто, похоже, не собирался. Да и зачем? Город-полигон Р1 все равно обречен и скоро будет стерт с лица земли. Нет. Сейчас перед штурмовиками Кожина стояла другая задача – очистить межрайонную трассу. Для начала от людей. Жмуры уже миновали баррикаду и направились дальше. Зачистка шоссе должна быть полной и стопроцентной. «А кожано-то хорошенько припекло», — заметил Николай. «Раз наш посол пустил перед караваном свое секретное оружие». «Да уж, секретнее, блин, некуда. Ворота мертвого рая сегодня действительно распахнуты настежь». Денис смотрел. Мимо догорающих развалин и останков москита, мимо баррикады, на которые никто больше не стонал и не шевелился, мимо трупов по обочинам и мимо глубоких воронок в разбитом асфальте медленно и неуклюже ковылял рабочий материал. Зомби, отставшие от основных сил мертвяцкого спецназа. Жуть. Туловище, как решето, сквозь грудную клетку просвечивает пламя пылающей вертушки. Живые после такого не ходят. Живые после такого перестают быть живыми. И нога перебита в голени. Потому, видать, и отстает. Что ж, будет резервом. Тоже дело нужное. И правая рука висит на сухожилиях. Автомат в левой. Твою мать! Денис отпрянул от двери. Только сейчас он вдруг сообразил и осознал, что... «Жмуры-то вооружены!» и отнюдь не заточками!» «Ты только заметил!» хмыкнул Николай. «Ну, как же так? А идеал? А самоликвидатор? Их же специально подгоняют под руку живого человека!» «Делов-то...» Группировщик пожал плечами. «На стволах рабочего материала нет ни идеала, ни самоликвидатора, а оружейный спецзаказ столицы». Невероятно, Денис не мог поверить в услышанное. Оружие без опознавательной дактилоскопии. Вероятно, вероятно. Автомат с гранатометной спаркой. федеральная серия. Вурдалак называется. Вурдалак в руках мертвецов. У кого-то там наверху ведающего оружейными спецзаказами определенно имелось чувство юмора, специфического такого юмора. Значит, этими автоматами может воспользоваться любой, любой кто сможет их отбить поправил Николай. Денис вздохнул. «Да уж, отнимать оружие даже у того вон, прихрамывающего аутсайдера, дохлый номер». И «Именно что дохлые». Вспомнились разлагольствования кожи о гуманности, которая якобы не позволяет использовать огнестрельное оружие в уличных боевых операциях с участием рабочего материала. Фуфло это все. Жмуры только-только скрылись из виду, а на трассе уже появились первые машины каравана. Две» бронированные бульдозеры саперного подразделения. Ревущие колесно-гусеничные монстры приступили к работе. Растаскивали баррикаду, размазывали завал по воронкам, равняли шоссе, вспаханное взрывами. Работы было много. В тот момент, когда обе машины повернулись кормой, Николай вдруг отодвинул задвижку и распахнул дверь. Ну на кой? На пороге лежал тот самый очкарик. Грудь в кровавых разводах, разбитое лицо, немой укор мертвых глаз под пустой правой квадратных очков. Рядом еще кто-то, с прострельным черепом. И еще, и еще. Все, кто ломился в спасительный полуподвальчик, мертвы. Денис поднял глаза, увидел автоматчика на броне ближайшего бульдозера. Заметили. Их все-таки заметили. Федерал уже вылез из люка, уже передвигает затвор. Обычно солдат инженерной бригады караваны, не жмур. «Это, конечно, радовало, но...» «А за мной!» – рявкнул Николай. «Псих!» – подумал Денис, выскакивая следом. «Покидать укрытие сейчас, что может быть глупее?» Но из-за безумной выходки Николая выбора у них уже не оставалось. Перепрыгивая через убитых и затоптанных в давке, Орг бежал к посеченной осколками многоэтажки у обочины трассы. Там, во время недавнего боя, баррикаду обходили слева левого фланга двое боевых мертвецов Кожина. Один прошел... Один остался, разорванный в клочья жмур, лежал среди воронок. Такая вот композиция. Пять. Одна на одной небольших воронок, которые оставляют фугасно-осколочные гранаты псового надствольника и кускированной плоти. А еще. Ах да. Там вон, в сторонке валяется еще автомат рабочего материала. Вурдалак из федерального спецзаказа невиданное оружие без опознавательного дактилоскопического элемента. Оружие, которое можно взять и использовать по своему усмотрению. Вот зачем бежал орк. Николай на бегу подхватил автомат, заскочил за угол дома. Денис тоже бежал со всех ног. В спину дышали Ирина и Юлька. Обе девчонки смекнули, что попасть в движущуюся, в быстро движущуюся мишень будет труднее. Выстрелов Денис не слышал. Глушаки у федералов все-таки отменные, но над головой свистнуло пару раз и запоздало бухнуло где-то сзади, за углом дома.